Глава 14. Следы Уин в Англии не обнаружены, или, по крайней мере, так с неохотой донесли своему господину, принцу Пауиса, венвинвина, -Вин люди, посланные им на поиски его пропавшей жены. Она в Англии, упрямо сказал мейдок: "Я знаю это". "Англия велика, мой господин", ответил Эйнион. Наши люди прочесали все окрестности вдоль границы, точно следуя по пути ирландского работорговца Рори Бена, поскольку его караван всегда замечают люди, живущие в тех краях. Он не похож на остальных работорговцев. У него добрый веселый нрав. Рори Бен не продал ни одного раба, пока не прибыл в Устер, где его появление заметили многие. В народе говорят, что у него отменный товар. Его рабы крепки, здоровы и послушны. Рорибе навсегда радушно встречают в уустере И никто не помнит среди рабов женщину, внешне напоминающую мою жену. Мейдок начал походить на человека, потерявшего рассудок, от горя Нет, мой господин. Никто не видел среди рабов леди, похожую на мою госпожу. Но это не значит, что ее не было среди них. Он мог спрятать ее, ведь в более крупном городе за нее дадут большую цену. Рори Бен, хоть и неплохой малый, но говорят, что он всегда выгодно продает свой товар. Или он мог втихую продать ее по дороге, как мы уже говорили. В этом нет ничего необычного. В этом случае будет труднее отыскать мою госпожу. — Почему мы ее не нашли? — гневно воскликнул Мейдок он украдкой бросил на своего господина сочувствующий взгляд, чтобы не обидеть. Мой господин, на это нужно время. Каждый саксонец, который может собрать себе пять надела в и построить дом, церковь, пекарню и маленькую колокольню с колоколом, поднимается до положения тана. В некоторых частях Англии надел равняется 120 акрам земли а в других лишь сорока. Сейчас, мой господин, много танов. Любой из них с туго набитым серебряными монетами кошельком может позволить себе приобрести мою леди Уин. А мой ребенок, — взорвался Мэйдок, — он, конечно, уже появился на свет. А я не знаю, сын у меня или дочь, осталась ли жива после родов моя жена или нет, и... Не родился ли мертвым мой сын после такого потрясения, которое пережила Уин? Я Мейдок Пауиса, принц могущественной семьи вен и, несмотря на все мое волшебство, не могу отыскать жену и ребенка. Какая польза от этой волшебной силы, которой я владею, если я не в состоянии вернуть тех, кто мне дороже всего на свете? Не все потеряно, мой господин. Вы должны набраться терпения. Ваша раздражительность плохой помощник в поисках леди Уин. Мейдок с удивлением уставился на великана и рассмеялся. Эй, ньюон, эй, ньюон. И почему ты такой мудрый? Я человек, привыкший получать все, что захочу, потому что я принц Пауиса. Дэн Вин-Вина, но в данном случае я, кажется, не лучше любого крестьянина, работающего на моих полях. — Возможно, это для вас урок, мой господин, — ответил Эйнион, улыбаясь принцу. «Возможно — Возможно, — задумчиво согласился Мейдок. Мы продолжим наши поиски, мой господин. — Отправь побольше людей. — Я бы не советовал этого делать, чтобы не вызывать подозрений, — заметил Эйнион. — Хотя жена короля, графида англичанка, саксонцев нельзя назвать нашими друзьями. Англия сейчас беспокойное место. Эдуард, может быть, и король, но граф Гарольд прибрал к рукам большую часть земель. Если не для себя, так для своих алчных братьев. Только Мерсия не попала ему в лапы, хотя он отхватил от нее жирный кусок, именуемый Херефорн Ширдом. Его единственный епископ Элдред Вустера был посвящен в сан архиепископа Йорка, хотя это коварный клирик вынужден был оставить свою епархию в Устере Вульфстону, Элдред, тем не менее, остался лордом Освальдстоу. В юго-западной Мерсии он самый важный землевладелец, к тому же на службе у графа Гарольда, которому дал священную клятву. Епископ Вульфстан тоже, — заметил Мейдок, хотя его первейшая клятва — это клятва его богу. Но ты прав, мой добрый Эйнион. Гарольд Годвинстон не любит Уэльс, и особенно короля Графида. Если он узнает, что племянница Графида находится в Англии в качестве рабыни, Уин и нашему ребенку может угрожать еще большая опасность. Мы должны как можно осторожнее продолжать наши поиски. Если я так стремлюсь вернуть домой мою жену, то и Уин, должно быть, рвется домой. Он на мгновенье задумался, потом спросил, «Проследили уже путь работорговца мимо Вустера?» «Да, мой господин». Он отправился на побережье, откуда морем поплыл в Британь с двадцатью рабами. Пошли кого-нибудь вслед за ним разузнать о моей госпоже. Если ничего не удастся выяснить, тогда пусть по морю держат путь на Британь. Найдут Рори Бена, И пора его, если необходимо, привести его в скалу ворона, но найти его. А мы тем временем продолжим поиски Уинны, нашего ребенка, по другую сторону рва-оффы. Мейдок отвернулся от Эйниона, а тот, зная, что его отпустили, поспешил выполнять приказания своего господина. Хотя Мейдок и не догадывался об этом, но Эйниону была понятна его боль. Меган давно родила ему первого ребенка, дочку, которую они назвали «Гвинет», что означает «благословенная». Эйнион знал, что, потеряя он жену и дочь, ему было бы очень трудно жить дальше. Он восхищался Мейдоком, который, как он знал, безумно любил Вин. Другие женщины просто не существовали для принца. Эйнион понимал... С каким трудом Мейдок оставался спокойным перед лицом такого несчастья? Как и принц, Эйнион был уверен, что Уин жива, но он сомневался, что им удастся отыскать ее. А если это произойдет, смогут ли эти двое влюбленных счастливо воссоединиться? Сам пережив рабство, Эйнион понимал участь красивой женщины, лучше, чем его хозяин. Время здесь играло очень важную роль. Прошло уже шесть месяцев, и Англия, веками славившаяся более сырым и холодным климатом, чем любое другое место на земле, была обласкана солнечной и теплой погодой. На полях зрело зерно, Элвдин был процветающим поместьем, с хорошим хозяином, который при случае ловко увеличивал свои владения.